Глава шестнадцатая Фред Смит был непоседливым человеком. Он искал себя в самых разных профессиях, но ни одна не привлекала его так сильно, как профессия почтальона. Фред родился и вырос в Марлоу, а потому лично знал многих жителей города. Благодаря своей работе он имел возможность постоянно общаться с людьми. Больше всего на свете Фред любил сплетничать. Впрочем, он хотел, чтобы окружающие воспринимали его серьезно, а потому всегда был осторожен. Фред несколько удивился, когда его остановили запыхавшиеся Сьюзи и Джудит. Не каждый день женщины гонялись за ним по улице. «Сьюзи, что случилось?» «Фред, у тебя есть минутка? Нужно поговорить?» «Поговорить время всегда найдется». Мужчина широко улыбнулся и пригладил короткие седые волосы. «Рад возможности, наконец, познакомиться с вами, миссис Поттс». Джудит никогда прежде не встречала Фреда, поскольку район, где она жила, обслуживал другой почтальон. «Вы меня знаете?» «Я почтальон», — ответил Фред, озорно подмигнув. «Я всех знаю». «Так чем я могу вам помочь, леди?» «Мы хотим кое-что спросить об Эллиоте Говарде». «И что же?» «Вы с ним знакомы?» «Конечно. Я ведь был его начальником. Правда, очень давно. Очень». «И что нем болтали?» — поинтересовалась Сьюзи. «Об Эллиоте?» — Фред многозначительно улыбнулся. «А что конкретно вас интересует? Он порядочный человек?» — вмешалась Джудит. Странный вопрос. Скажу честно, порой с ним бывало непросто. элиот мог вести себя высокомерно, но он всегда оставался порядочным человеком. Это было не совсем то, что ожидала услышать Джудит. Сначала люди на форуме, затем Фред, все твердили что элиот Говард заслуживал доверия. «Таким он был, когда вы управляли аукционным домом?» — спросила Сьюзи. «Вы об этом знаете?» «Прочли об этом на сайте компании». «Обо мне написано на их сайте? Невероятно!» «Пожалуй», — согласилась Сьюзи. Она чуть помедлила, прежде чем задать следующий вопрос. По лицу Фреда женщина поняла, что тот был в настроении от души посплетничать. «Уверена, это интересная история. Я о том, как вы получили должность в аукционном доме». «О, вы абсолютно правы. Это необыкновенная интересная история. Мне было всего шестнадцать, когда я попал туда на работу. В то время там всем заправлял Дадли Говард, отец Эллота». «А каким он был?» Фред насторожился. «Почему вы спрашиваете?» «Мы кое-что разузнали о Дадли Говарде. Говорят, он был тем еще прохиндеем. Это правда?» о «Вас не обманули. Таких жуликов, как он, еще нужно поискать. Уж я-то знаю». «Вечно заключал какие-то странные сделки, использовал подставных лиц, чтобы поднять цены на аукционе. И сына своего терпеть не мог». «Неужели?» «Уж поверьте, в подростковом возрасте элиот занимался греблей». Джудит вспомнила фотографии мальчишек-гребцов, которые видела в кабинете Эллиота. У него неплохо получалось, но Дадли Говард не поддерживал увлечение сына. Как-то Элиот рассказал мне, что однажды его отец отправился к знакомому тренеру по гребле, чтобы выяснить, сможет ли сын стать профессиональным спортсменом. Тот ответил, что сомневается в этом. И тогда Дадли заявил, что больше не собирается платить за тренировки Элиота и отказывается возить его на соревнования и всякие регаты. «Так все и закончилось». «Жестоко», — заключила Сьюзи. «Дадли был суровым человеком». «А что же мать Эллиота?» — поинтересовалась Джудит. «Кажется, она бросила Дадли, когда Эллиот был малышом. Я знаю лишь то, что Дадли растил сына сам. Вот почему парень так переживал, когда отец запретил ему заниматься греблей. Слово «Дадли» было для него законом. «Подождите!» — воскликнула Джудит. На секунду ей показалось, что они обнаружили что-то важное. Но что именно? Джудит напряглась, пытаясь привести мысли в порядок. «Гребля!» — медленно произнесла она, будто пробуя на вкус каждый звук. «Гребля?» — вскинула бровь Сьюзи. Джудит никак не могла собраться. Мелькнувшая догадка исчезла без следа. «Нет, ничего». с тоской произнесла Джудит, понимая, что продолжать поиски бесполезно. Мысль ускользнула от нее. «Что ж, леди, думаю, мне пора», сказал Фред извиняющимся тоном. «Но мы еще не закончили». Сьюзи пресекла его робкую попытку уйти. «Нет». «Нам нужно знать больше». «У меня будут проблемы, если не уложусь в отведенное время. Смотрите, сколько посылок еще предстоит доставить». Фред... Указал на коробки, что лежали в его красной тележке. «Можно мы пойдем с вами?» спросила Джудит. «Что?» «Мы не помешаем. Просто зададим еще несколько вопросов». «Хотите разносить со мной почту?» Фред не скрывал своего удивления. «Если вы настаиваете, разве я могу отказать таким очаровательным дамам? Прошу вас». Следующий час... Джудит и Сьюзи сопровождали Фреда. К сожалению, поговорить с почтальоном им удавалось лишь во время перехода от одного дома к другому. У каждого Фред непременно останавливался поболтать с жильцами, которые выглядывали, чтобы поприветствовать его. Однажды он исчез внутри дома на несколько минут, а, вернувшись, долго извинялся. Фред объяснил, что помогал пожилой женщине починить слив в бачке. «Я решил, что быстро управлюсь». Это ведь пустяковое дело». По обрывочным фразам, брошенным мужчиной в перерывах между диалогами с жильцами, сантехническими работами и выгрузкой посылок из ярко-красной тележки, Джудит и Сьюзи удалось приблизительно понять, какими были взаимоотношения Фреда и Эллиота. Фред бросил школу в 16 и устроился грузчиком в аукционный дом. Через несколько лет он получил место администратора. В его обязанности входила проверка аукционных лотов. Фред был чуть младше Эллиота, а потому юноши быстро нашли общий язык. По вечерам они часто выбирались в паб. Именно там Эллиот однажды признался, что чувствует себя загнанным в угол, поскольку вынужден работать на отца. Хуже того, Эллиот, как оказалось, всё сильнее влюблялся в искусство. «Он начал рисовать», Продолжал свой рассказ Фред. «Знаете, кто-то из предков Говардов был талантливым художником. Благодаря ему и появился этот аукционный дом. Так вот, Эллиот одну за другой проглатывал книги по искусству и живописи, совершенствовал свою технику. У него неплохо получалось, даже я это понимал. В основном он рисовал абстракции. Это было модно в середине XX века. Ну, вы знаете». «Берете два прямоугольника разного цвета, размещаете один над другим и называете это искусством». Джудит многозначительно посмотрела на Сьюзи. «Прямоугольники разного цвета, один над другим. Похожую картину они видели в доме Стефана. Злоумышленник, проникший в дом, снял багетную раму именно с той картины». Сьюзи озадачно нахмурилась. Было видно, что она не поняла намёка. И тут Джудит вспомнила, что та не знает о картине. Тем вечером вместе с ней абстракцию рассматривали Бэкс и Таника. Любопытно. Это можно считать зацепкой? А вдруг картину, заинтересовавшую вора, написал именно Элиот? Или я хочу выдать желаемое за действительное? Как-никак многие художники, которые учились рисовать в те годы, увлекались абстракционизмом. Короче говоря, через пару лет Эллиот понял, что хочет бросить семейное дело и стать профессиональным художником. Он подал документы в школу изящных искусств Феликса Слейда. И знаете, поступил. Поступил в лучшую школу в стране. Невероятно. Вот только его отец был недоволен. Сказал, что в искусстве, как и в гребле, Эллиот никогда не поднимется выше уровня любителя. Сказал, что денег на этом не заработать. Сказал, что аукционный дом — его единственный шанс устроить свою жизнь. Эллиот был в бешенстве. «Неудивительно», — кивнула Джудит. После скандала Дадли Говард заявил, что не примет сына обратно, если тот выйдет из дела. Говорил, что Эллиот может убираться вон, если не желает работать в аукционном доме. «Вот как!» Джудит была искренне удивлена. «Да», — кивнул Фред. Эллиот отказался от мечты стать художником и продолжил семейное дело. Он занял место главы дома, когда Дадли заболел. К тому времени я стал управляющим. Скажу честно, Эллиот не получал удовольствия от работы. Просто делал то, что велел ему отец. Потом Дадли умер. У него случился сердечный приступ на поле для гольфа. Эллиот все-таки решил оставить должность и вновь подал документы в школу Феликса Слейда. На этот раз он не поступил. Зато его приняли в другую школу, в рединге И он сразу ушел из аукционного дома. Это было в 1988 году. «Верно. И его место заняли вы». «Точно. Эллиот искал себе на замену надежного человека. Он не хотел отвлекаться от учебы. Но что-то пошло не так. Эллиот был старше своих сокурсников, к тому же заведение, в которое его приняли, было менее престижным, чем школа Феликса Слейда. Он окончил учебу, но так и не смог стать известным художником». Ведь дело было в 1990-е годы, когда все творческие личности бросились заливать акул формальдегидом. Абстракционизм был мало кому интересен. Фред перевел дыхание. «Да и я оказался в ловушке. У меня не слишком хорошо получалось в одиночку управлять аукционным домом», беззлобно признался мужчина. «Администратор из меня неплохой, но в искусстве я ничего не смыслю». Дела шли все хуже. Пожалуй, Элиоту не стоило полагаться на меня. Через несколько лет он понял, что никогда не добьется успеха как художник. И если шансы был, он упустил его много лет назад. Элиот принял решение вернуться, чтобы не потерять еще и аукционный дом. К моему облегчению, да именно так, он освободил меня от должности. Побывав кем-то вроде бизнесмена, я чётко понял, что это не моё. Слишком большая ответственность. Слишком сильное давление. Нынешнее занятие устраивает меня гораздо больше. Фред поправил воротник на форменном пиджаке. Я много времени провожу на свежем воздухе и никогда не беру работу на дом. Ночью сплю спокойно. Такие простые вещи бесценны. Улыбнулся он. «А что насчет Эллиота? Каким он был, когда вернулся в аукционный дом?» — поинтересовалась Джудит. «Таким же, как прежде. Самоуверенным и амбициозным. Но при этом честным и надежным. Он хороший человек и начальник». «Вы не скажете ничего плохого о том, кто вас уволил?» «С чего бы? Я действительно плохо вел дела, к тому же он меня не увольнял». «Мы вместе решили, что мне лучше уйти». Сьюзи не могла до конца поверить, что Фред на самом деле так спокойно относился к случившемуся. Джудит же смотрела на него с улыбкой. Она тоже без сожаления вспоминала о путях, которые не прошла до конца. «А теперь, если не возражаете, леди, мне пора возвращаться в контору», произнес Фред и улыбнулся. «Начальство решит, что я бросил работу». «Спасибо вам за помощь», — сказала Сьюзи. «Ну что вы, только скажите, чем вас так заинтересовал Эллиот?» «Праздное любопытство», — усмехнулась Джудит. Фред несколько секунд обдумывал ее ответ, но потом решил просто забыть об этом. «Что ж, ладно, не мое это дело. Хорошего дня, леди!» Фред приложил два пальца к голове, шутливо отдавая честь, а затем развернулся и быстро зашагал прочь. «Ох, подождите!» — бросилась за ним Джудит. «Последний вопрос!» «Слушаю!» — Фред остановился. «А что вы можете сказать о Стефани данвуди «О Стефани?» — удивился мужчина. Он огляделся и, убедившись, что поблизости никого не было, отступил в тень будлеи «Мы слышали, что он был нечист на руку. «Работал с Дадли. Полагаю, вы можете что-то знать об этом?» «Я знаю лишь то, что Стефан умер на прошлой неделе. Не хочу говорить плохо о покойнике». «Но это чрезвычайно важно. Я подозреваю, что его убили». «Убили?» «Да». «Обещаю, всё, что вы скажете, останется между нами». Фред недолго боролся с сомнениями. «Ну, хорошо». Стефан всегда был само очарование, вежливый, внимательный, настоящий джентльмен. Но таковым он лишь притворялся. На самом деле он был жуликом, таким же, как Дадли. Он работал в аукционном доме, да, экспертом, но недолго. Я не сразу это понял, но похоже, он намеренно неверно оценивал предметы искусства. Как это? Человек Ничего не понимавший в живописи, приносил картину в аукционный дом Дадли. Стефана приглашали оценить ее, а тот говорил, что перед ним копия, причем не лучшего качества. Затем Дадли убеждал простака продать ему картину в частном порядке, естественно, по заниженной цене. И через несколько месяцев она чудесным образом появлялась на аукционе как работа известного художника. Цена таких лотов не превышала нескольких тысяч фунтов. Но мошенничество и есть мошенничество. Да, для Стефан неплохо зарабатывали на обманутых клиентах. Уж поверьте. А что произошло в 1988 году? Вы о чем? Похоже, Эллиот решился оставить бизнес как раз в тот год, когда Стефан купил картину в аукционном доме Марлоу. Фред задумался и внезапно просиял. «Точно! Вы правы!» Тогда вышел громкий скандал. «Слушайте, когда Дадли умер, вся его коллекция картин досталась Элиоту, и тот попросил Стефана оценить картины, чтобы затем выставить их на аукцион. Тогда Элиот еще не знал, что Стефан был жуликом. Никто из нас не знал». Стоимость коллекции составляла несколько сотен тысяч фунтов. Хотя вместе с ценными полотнами Эллиот унаследовал немало мусора. Среди экспонатов коллекции Дадли была абстрактная картина. Три полосы разного цвета. Сверху желтая, посередине серая, внизу темно-красная. «Вы знаете об этом?» «Да». И, полагаю, Стефан заключил, что она не представляет особой ценности. Точно. Картина была без подписи и лежала в коробке с парой любительских работ, которые не стоили пени. Эллиот был счастлив продать ту коробку Стефану за несколько фунтов. Он и не подозревал, что его обманули. Завладев картиной, Стефан сообщил, что хотел бы показать ее эксперту из Лондона. Там и выяснилось, что Эллиот почти даром отдал Стефану работу Марка Ротко, самого известного американского художника XX века. «Какова же ее настоящая цена?» — осторожно спросила Сьюзи. «Дело в том, что это был лишь набросок, потому на нем и нет подписи. Но есть фотография, на которой Ротко запечатлен в момент работы над этой картиной». Так что ее подлинность доказана. В общем, так уж вышло, что на тот момент картина стоила несколько сотен тысяч фунтов. «Вы шутите!» — воскликнула Джудит. Стефан отказался вернуть ее Эллиоту или заплатить настоящую цену. Он все твердил, что сожалеет о допущенной ошибке, но сделать ничего не может. Говорил, что не сразу понял истинную ценность картины. «И знаете...» задумчиво произнес Фред после короткой паузы. «Это случилось за несколько месяцев до того, как Эллиот подал документы в художественную школу. Раньше я не связывал эти два факта. Получается, Стефан предал Эллиота, и к концу года тот ушел из бизнеса». «Все это очень интересно», — заключила Джудит. «Спасибо, Фред, что уделили нам время». «Без проблем. Но мне и правда пора». «Да, разумеется. Ещё раз спасибо». Почтальон очаровательно улыбнулся женщинам и толкнул свою тележку вперёд. Джудит и Сьюзи задумчиво смотрели ему вслед. «Если в дом Стефана ворвался именно Эллиот, почему он забрал не картину Родко, что досталось ему в наследство от отца. «А багетную раму?» — спросила Джудит. «В этом нет никакого смысла!» — воскликнула Сьюзи, когда женщины вернулись в гостиную на втором этаже ее дома. «Согласна. Но это объясняет, почему Эллиот ненавидит Стефа, наверное. И вот еще кое-что. Помните, Фред сказал, что Эллиот увлекся направлением, популярным в середине XX века?» «Конечно. Ротко писал свои картины как раз в середине XX века. Думаю, Эллиот мог изучить его технику, освоить его палитру. Но зачем? Представьте, что вы Эллиот. Вы хотите вернуть свою картину. Но что вы можете сделать? Нельзя просто пойти и забрать ее, ведь Стефан заметит пропажу и сразу поймет, кто вор». «Но вы не просто владелец аукционного дома. Вы художник, знакомый с манерой письма ротка «Ой, вы думаете, Эллиот написал копию?» Глаза Сьюзи заблестели. «Такое ведь возможно, правда?» Самоуверенный Эллиот мог подумать, что с легкостью напишет копию картины Ротко. Предположим, он так и сделал. Ему оставалось только забраться в дом Стефана, повесить на стену подделку и скрыться с настоящей картиной. Считаете, так все и было? Полотно стоит несколько сотен тысяч. К тому же, с точки зрения Эллиота, вором был именно Стефан. И знаете еще что? Это объясняет, почему в доме Стефана нет рамы. И почему? Давайте по порядку. Эллиот пишет копию картины. Но подделать багетную раму он не может. Он проникает в дом Стефана и собирается извлечь из рамы оригинал, чтобы заменить его копией. И тут появляюсь я. А ведь это уже третья попытка Эллиота заполучить Ротко. Он не готов в очередной раз отступить, а потому принимает решение забрать оригинал и повесить на стену картину без рамы, полагая, что подмены никто не заметит. Я все еще ничего не понимаю. Я думаю, что картина, висящая в доме Стефана, подделка, написанная Эллиотом. А настоящий Ротко сейчас у Эллиота, как и багетная рама. А, теперь все ясно. Нужно срочно сообщить об этом полиции. Я позвоню Танике, как только вернусь домой. Ей следует пригласить эксперта, который сможет проверить картину в доме Стефана. «Похоже, Сьюзи у Эллиота действительно был мотив убить моего соседа». Стефан сразу понял, что именно Эллиот, проник в его дом в первый раз, потому и сказал ему, что может прямо сейчас обратиться в полицию. Он полагал, что Эллиота напугает перспектива оказаться в тюрьме. И тот убил Стефана, чтобы заставить его замолчать навсегда. «Великолепно. Значит, Иллиот». Эллиот и есть убийца. Хотя и не может им быть, ведь у него алиби. Да, в том-то и проблема. Мы должны выяснить, каким образом ему удалось совершить преступление. Хорошо бы проследить за ним, установить жучки в доме и кабинете, но вряд ли нам разрешат это сделать, правда? Мы ведь не полицейские, а простые граждане. Я постараюсь вам помочь. Вы? «Думаю, что найду в своем окружении человека, который знает соседей элиота на Джипси-Лейн. Может, нам даже удастся взять его дом под наблюдение». «Это было, бы «Это было бы замечательно!» — воскликнула Джудит и поймала себя на том, что опять смотрит на репродукцию волшебницы шалот Девушка в белом платье ей кого-то сильно напоминала. «Лиз Кёртис!» — выпалила она. Сьюзи опешила. «Что?» «Вот кто эта женщина». «Не понимаю вас». «Женщина с волосами медного цвета, о которой я вам уже рассказывала». Её я видела во дворе дома Стефана после его убийства. Именно она убегала от меня по полю в тот день, когда мы с вами познакомились. Я уже тогда почувствовала, что встречала её прежде. Её зовут лис Кёртис». Так, ради всего святого, вам удалось вспомнить её. У неё волосы того же цвета, что у вашей леди из Шалот. И точно так же, как она, Лис сидела в лодке, когда я видела её в самый первый раз. Понимаете? Лис Кёртис руководит центром гребли Марлоу. Слова Джудит взволновали Сьюзи. И вы уверены, что в обоих случаях видели именно Лис Кёртис? Абсолютно. «Вы с ней знакомы?» «Да, чёрт возьми. И если вы ищете убийцу, Лиз Кёртис должна быть первой в списке подозреваемых». «Вы так думаете?» «Не думаю. Я знаю это», — мрачно ответила Сьюзи. «Видите ли, она убивала и раньше».